Глава 33. и котница Василиса отпрянула и глянула на Филина. «Власть, значит, с братцем делишь. Тебе лес, ему посады». Рассмеялась икотница детским голосом. «А что чтобы власть над лесом иметь, тебе папоротник нужен. Да не все так просто». А, «Это пока что все новости. К этому часу дальше прогноз погоды». взахнул Филин, ненавижу и котниц, вечно и кают, что не попадя. Ты мне этого не говорил, настороженно произнесла Василиса. Значит, вы, княжичи, тут власть поделить не можете. И людей в это впутали. Посады переругали, перессорили. Каюсь, капельку не договорил. Но если бы я вывалил на тебя всю правду, то ты бы до сих пор сидела на пеньке с круглыми глазами, пытаясь переварить, что в мире творится. Хм. с усмешкой заметил Филин, слетая вниз и оборачиваясь человеком. «Где сокола искать?» Послышался хриплый смех, словно переходящий в мучительный глухой кашель. Икотница смотрела на князя, а ее глаза мутными стали, словно она ослепла. В этот момент икотница на болотницу похожа стала. Она сидела, словно лягушка на скамейке, вглядываясь в княжича. Многое слышала Василиса про икотниц. Говаривали, что это мелочь, такая навья, которая в человеке подселяется. И вместе с ним растет. На разные голоса говорить может. А потом шнурок на горло надевают, чтобы котница не задавила и чтоб не выбралась. А выбраться и котка может, когда скорую смерть хозяина почует. И котница прокашлялась. А Василиса увидела шнурок вокруг горла обмотанный. Сделав несколько потуг, она снова проглотила что-то обратно. И глаза и котницы стали прежними. Смотрит, выбирает, кому бы из вас подселиться, усмехнулась и котница обычным голосом. Поздно уже, не изгонишь. Смерчует мою скорую, сама лезет, но я никому ее не отдам. Помрем так вместе, а то что? Всю жизнь я с ней маюсь, врагу не пожелаю. Где сокола искать? Еще раз спросил княжич. Он обнял Василису, та хотела скинуть его руки с себя, но он лишь крепче прижал ее, обездвижив. Глаза и котницы снова покрылись поволокой. Она дёрнулась, словно пытаясь что-то выкашлять, а из неё раздался детский голосок. Кхе -кхе. Ты в небо посматривай, летает ли где братец твой?» – заметила якотка. «Он часто в небе летает, а ты, Василиса, непрекаянная, в пути свернула своего из-за любви окаянной». «Не свернула я!» – дёрнулась Василиса, словно в сердце ужаленное. «Как нечисть уничтожала, как людей спасала, так и буду спасать!» или думаешь мимо пройду чужой беды скоро судьба твоя решится прокашляла коница наклонив голову коли призвание не забоешься так все узнаешь силу княжеч тебе дал немалую придет время сочтетесь а пока иди туда куда зовет беда там судьбу найдешь и там уже решать будешь вижу потаенное желание в твое сердце скоро исполнится встреча негаданная тебя ждет но так что сама не рада будешь «Так, где сокола искать?» – закатил глаза княжич. Василиса притихла в объятиях, задумываясь над словами, что бы они значили. «А ты наверх посматривай, а в посаду вам нельзя, больно вы приметные. Черный посад уже по дворам ходит, белый доедает. Скоро он под братцем твоим окажется. Обходите большие дороги стороной, ищут вас». Снова произнесла якотка и опять задергалась. «Василиса, выйди, я к княжичу сказать хочу важное». «Понятно!» Ух, Заметил филин, отпускай Василиса. «Не уходи далеко, возле избы постой!» Василиса пригнулась и за порог шагнула. Лес встретил ее шорохом и шелестом. Несколько ядовитых ягод поблескивала каплями росы. Она задумалась, рассматривая лес. Ветер гулял по макушкам деревьев. Значит, братья не могут власть поделить. Если ворон над посадами хозяйничает, то противопоставить ему нечего, ну, кроме леса. На лес он руку не может наложить, но только если папоротником золотеет. А куда старый князь мертвого посада делся? Василиса обернулась на поникшую дверцу. Брось его, послышался голос черепуши. Дело молвлю, проку с него не будет. Доведет он тебя до беды, где это видно, чтоб Василиса с нечистым якшалась. Давай, пойдем отседовано да пошустрее. Василиса смотрела на посох. Ты свою Василису сгубила, смолодушничала, а он за меня посад отдал. Пронесла Василиса. Только сейчас она осознала, что в этом мире она одна, как перст. Никого у нее нет, кроме него. Никого, кроме него, у меня нет. Никто водиться не подаст, страны не залечит, на руках не отнесет. А как же другие Василисы? Спросила Черепуша. Они все одни и одни, и ничего, же вот то как-то. Под кустом умирают, произнес Филин. В избушках перерождаются, сами к людям ползут. А там, как повезет, помогут, не помогут. «Бесполезно!» «Ничего не сказала!» «Все вокруг да около!» Княжесть сплюнула от досады. Черепуша сверкнула глазами, а Василиса вздохнула. «Нам в посады нельзя!» Негромко произнесла Василиса, выходя на тонкую тропку. «Зря она по ней пошла!» «Скорее всего, тропка грибная, по ней местные за грибами ходят!» «И приведет она, в лучшем случае, на какую-нибудь поляну!» Тропочка петляла, а Василиса думала и вздыхала. Мохнатые лапы ели тянулись к ней. В «Сыром лесу пахло грибами! Изредка вихрем по верхушкам еле пробегали лесные шишки. И горе тому, кто в этот момент будет к ним послан. Заберут, задерут, по верхушкам протащат и померять среди чаще бросят. «Вась!» — усмехнулся Филин. «И сколько ты будешь молчать? М? Ты меня пугать начинаешь». «А что тебе сказать?» — спросила Василиса, наступая на ветку. Трест от, от ветки был такой громкий, что в сырой стылой тишине... Он показался оглушительным. Лес словно притаился. Такое часто бывает, когда он ждет свою добычу. Василиса знала, что где-то среди темных зарослений мелькнули глаза голодные. Одни, вторые. Позовут по имени, а ты не откликайся. Это первое, чему Егиня учила. Не откликаться в лесу. Иначе лес над тобой тут же власть иметь будет. Василиса! Василиса! Робко звали голоса, но она шла вперед. Может, я «Молотка какая непутевая, которая за лещиной в лес с подружками пошла, да от девичьей артели отбилась, или дитё неразумное, отзовётся, но не выросшая в лесу Василиса». «Вечно ты, ты мне не договариваешь», — вздохнула Василиса. «Лесные мелкие твари шарахались от посоха, видать, чуяли силу». «Но заметь, не солгал», — вспылил Филин. Посчитал, что с тебя правды и так достаточно. Вон тебе сколько ее открылось. Как Василиса век свой заканчивает, как навьями девки становятся, как нечистые получше людей некоторых оказываются. Про то, что врала тебе, егиня твоя. Куда ж я тебе еще одна правда влезет? А ты попробуй. Может и влезет, дернулась Василиса. Рассказывай, что случилось у вас нечистых. Ладно, скажу. «Батя наш зачарован, но, быть может, уже и копивы-то двинул. Сидит себе, ничего не видит, ничего не слышит», — усмехнулся Филин. «Немощь какая-то напала на него. Подозреваю, что ворон расстарался. Власти захотел». «Думаешь, твой отец умер? Он же Навий!» — спросила Василиса, обходя стороной выворотень. «Поваленное с корнями дерево лежало на их пути. Такие деревья надо подальше обходить. Возле него всегда нечистая сила водится». Ну тоже умирают, да и срок ему приходит Ему сколько лет, что ты себе представить не можешь Если мне больше пяти сотен лет, представь сколько ему С усмешкой произнес Филин Вот почему войско ворон собирает, пока отец слаб Правда ворон боится, чтобы что два посада <кх> маловато будет для отцовской тамощи Мало ли вдруг, как чародейство на него подействовало А из-за того, что отец не при делах и нечисть распоясалась Лезет отовсюду, нет для них закона, рявкнуть некому Не оставил отец преемника? А ты думаешь, почему тут на каждом шагу то камни дорожные с места сдвинуты, то-таки кимора в овраге детских костей гладает. А папоротник тебе для чего? Спросила Василиса. Ну, тут два варианта. Или лес себе подчинить, или на ходу и конец батю в чувство привезти. Да, вздохнул Филин. Он снова обернулся птицей и уселся на плечо. Или даже не так. Батю в чувство привезти или лес себе подчинить. Тогда посмотрим, кто кого. Посады маленькие, а лес огромный. Лес для ворона беда. Лес ему вряд ли просто так подчиниться. Ему бы кости до да погосты. Над мертвяками он властный. Вот решил сразу войском на мертвый посад пойти. А во мне лишачья кровь. Может, и получится. Стану тогда над всем лесом и нечистью лесной хозяином. Тогда я тебя защитить смогу. В лесу спрячу, терем построю. От глаз людских укрою. Будешь мне лишачат нянчить. «Твоих лишачат?» – спросила Василиса. «А у тебя лишачата есть?» Будут, рассмеялся Филин Ой-ой-ой, проворчал Черепуша Расхудахтался, а? А ничего, что, коли хочешь, цвет папоротников Надо жертву кровавую принести Такого твой полюбовничек не говорил, да? отлично жертва есть И заметил Филин, я тебя воскрешу В бабье тело в посажу А потом жертву принесу, хочешь, а? Нет, не хочешь? Вот и молчи, еретница Что ж тебя-то не упокоила Или зла много сделала А не твое дело, заметила Черепуша. Сколько зла не сделала, все мое. А коли тебя перебьют ненароком, чую все зло и скуплю. Василиса страдальчески закатила глаза, слыша перебранку. И ведь славно было, когда Черепуша молчала. Лишачат нянчить. Странно это как-то. Уютный терем, дети маленькие, муж красавец. Но в чем-то филин прав. Коли такое в мире творится, то нигде не отсидишься. а сгинуть бесславно в каждом болоте можно. Грибная тропка неожиданно вывела на дорогу. Дорога вертелась, петляла пока в сумрачном вечернем маревине показались унылые силуэты избушек. О, деревенька! Сколько же их в лесу-то разбросано! Заметил Филин. И главное, все на один лад. Что ж, тоже же Везде было темно. Ставни были закрыты. Видно было, что люди уже спали. Василиса подошла к одной избушке и несколько раз стукнула в дверь. Пошли прочь! Послушался женский голос. «Дитя болеет!» «Так я помочь могу! Много в травах смыслю! На ночлег пустите!» Попросила Василиса, прислушиваясь. «Дитя болеет!» Снова произнес женский голос. Казалось, там за скрипами половиц и шелестом слышится детский плач. Слабенький, кашляющий, жалобный. «Так спасти могу дитятка ваше!» Повторила Василиса. «Я травы знаю!» После недолгих раздумий дверь открылась. Изба отдохнула квашнёй и теплом от печки. «Пусть теперь и ночевать, домовой батюшка!» прошептала по привычке Василиса, но ответа не почувствовала. «Странно, но в этой избе домового не было».